Эпилог. Следующий месяц я мужа почти не видела. Он пропадал на работе, выискивая всех заговорщиков, поддельников и сворачивая огромную паутину, которой Мясский банк накрыл весь Мильдар. За три столетия они успели поставить верных людей везде, и даже в королевском дворце, откуда из канцелярии передавались оформленные бланки, которыми прикрывали незаконную деятельность. А что? Весьма удобно. Кто, увидев документ с королевскими гербами и отисками, станет задавать вопросы? Среди арестованных предсказуемо оказался и Местер Иолан, главный целитель и смотритель королевского зоопарка. Он действительно помогал собирать кровь высокопоставленных чиновников и их родственников, помогая с укусами и царапинами зачастую от специально натравленных животных. Вторым моим знакомым, попавшим на скамью посудимых, был Эдвард Стейн. Как рассказывал уставший, замученный Ксавьер, прижать моего бывшего оказалось очень сложно. Осторожная и предусмотрительная сволочь не оставляла следов, но для Ксавьера посадить его было делом принципа. Муж сумел доказать, что как целитель высокого ранга, вхожий во многие дома, Эдвард также набрал значительное количество образцов крови для Ликхара. Во многом благодаря этому и возвысился. А еще благодаря тому, что активно покрывал эксперименты на людях подтверждая левые диагнозы. И вот за это я искренне желала ему смертной казни через четвертование. Что касается самого Айрата Лекхара, его имущество тщательно перетрясли, осмотрели и изъяли. В первую очередь речь шла про все, связанное с чумой. Образцы, и записи, инструкции. На этот раз обещали спрятать это добро как надо. Нашли и регалий императора. Кроме обруча, посоха и медальона, Ими оказались еще и четкие, те самые, которые глава Мясского банка всегда носил на руке. Все это только предстоит изучить, но в том, что регалии представляют собой сильнейшие артефакты, никто не сомневался. Сам банк ушел под патронаж короны. Желающие его получить могли бы растянуться очередью от дворца до самых Андарских гор. Разумеется, среди претендентов на него есть и законные наследники. У лекар осталось пятеро детей от четырех жен. Но, полагаю, им ничего не светит. «За такое имущество боролись многие, но что-то мне подсказывает наш король, если не дурак оставит столь ценный актив под своим крылом. Вот казначей-то обрадуется». Мехи таки смогли оставить себе тело бывшего хозяина и сняли клятву. Полностью. Со всех. Это было сродни чуду. Мы до конца не верили, что гильдия справится, отказавшись от помощи королевских магов. Кажется, мехи не собирались повторять прежних ошибок и доверять власти». Только вот секретом, как именно они избавились от клятвы, им поделиться придётся. Ксавьер говорил, что разговаривать с мехами собирается лично король, готовя щедрое предложение в обмен на знания. Всё-таки мехи любят торговаться, а если они собираются и дальше спокойно жить и работать в Мельдаре, то сотрудничать им придётся. Ясно одно. Уже сейчас мехи во многом превзошли наших магов, и отныне с ними придётся считаться. Не приказывать, а договариваться. В семье у нас тоже произошли перемены. Дао остался жить в том самом доме, подружившись с орудичами неплохо там обжившись. Я побоялся возвращать его домой, опасаясь вопросов о реликтовых василисках. А так я всегда могла сделать круглые глаза и сказать «Какой василиск? У меня никогда не было никакого василиска. И пойди, докажи обратное». Цель я тоже оставила за городом. Он слишком привык к простору, и посадить его опять в тесную комнату было негуманно тут даже уехала Гидра, Поползень и Рух. Последний, конечно, так и не стал ручным, но улететь он не спешил. Понимал, наверное, что не выживет сам по себе. Но все равно жил с нами так, будто одолжение делал. Королевская птица не иначе. С его самомнением мог поспорить только Фарго. С Пегасом вообще сложно конкурировать. Гаргули подрастали и постепенно вливались в коллектив. А что им еще оставалось? Да и с тремя василисками не забалуешь. У нас остались только Игуана, негорящая, бесшумная и совершенно довольная новой спокойной жизнью, и Ушан. Этот теперь не боялся прыгать где угодно. Зато я постоянно боялась, что на мелкого и любопытного грызуна кто-нибудь нечаянно наступит. Насмотревшись, как я вечно его ловлю, надо мной жалилась, вернувшаяся к работе Розе. Помощница как-то просто поставила меня перед фактом, что Ушана забирает себе. «У меня дома не так много людей ходит, и позаботиться о нём я смогу» заявила девушка. Пришлось согласиться. К тому же Рози за время работы со мной стала неплохим профессионалом и отлично разбиралась в повадках животных, привычках и вполне неплохо дрессировала шустрого и ушастого зверька. Может, из этого увлечения и выйдет что-нибудь дельное. Тори забрал Ян. Они по-настоящему нашли друг друга. и химера наконец, обрела нового хозяина. С Яном вообще получилось интересно. Домой он возвращаться категорически не желал. Пусть отец и остыл. Во-первых, допрос Неранов, тянувших его в авантюру шахтами, дал неожиданный результат. Оказывается, они действовали по приказу Мясского банка, без которого здесь не обошлось. Айрат, разумеется, узнал из добытых в Королевском хранилище бумаг, кто создатель болезни и лекарства. И надеялся получить рычаг давления, а с помощью него и документы самого Итана Веруа. К счастью, Яна он пребывал в неведении относительно истории нашей семьи и ее причастности к появлению Драконья Чумы, и ничего рассказать при всем желании не мог. Зато стало ясно, почему банк так легко одобрил сделку, выдал огромный кредит исключительно по честное слово и так легко отстал от Яна, стоило лишь попросить. Поняли, что все равно ничего не добьются. Сам Ян по собственному заявлению нашел свое место и призвание в жизни, совершенно не связанное с военной карьерой, которую так желал для него наш отец. Он возглавил королевский зоопарк. Это стало неожиданностью даже для меня. Когда должность освободилась, её в первую очередь предложили мне. Но мне такого счастья не надо. Я была рада, наконец, вернуться к спокойной работе в любимой клинике. И тогда вызвался я. Пусть целителем он не являлся, но попросился как управляющий. Сказал, что животных любит, небольшой профильный опыт у него имеется. А уж целителей, чтобы лечить захворавших зверюшек, он найдёт. Сестру наймёт, как вариант. Не знаю, что еще он там наплел, но ему разрешили попробовать и дали заветную должность с испытательным сроком на год. Я искренне верю, что младшенькой справится. На место главы тайной стражи вновь вернулся мой свекор. Говорят, Морис навел там шороху, заявив, что под руководством Ксавьера все слишком расслабились. А еще теперь королевские советы снова проходят активно благодаря возродившимся пикировкам Жирона Веруа и Мориса Дагье. И пусть мой отец каждый раз при наших встречах не забывает упомянуть, что старший Даге просто невыносим. По-моему, ему это даже нравится. Здорово иметь достойного противника. Свадьба наша отгремела, об этом я и вспоминать не хочу. От нервного срыва и окончательной ссоры с матушкой, развернувшейся вовсю, меня удержало лишь присутствие Майка. Друг как мог сглаживал острые углы. Свекровь также активно участвовала. Её сын женится, значит, и она имеет право голоса. И пусть действовала Клариса немного мягче, но переубедить именно её оказалось намного сложнее. Теперь я чётко видела, кто на самом деле главный в семье Дагье. Поэтому после церемонии и двухдневного празднества я искренне радовалась, что представитель высоких родов не разводится и, как правило, женится раз и на всю жизнь. Второй раз этот страшный ритуал, и я бы не пережила». А теперь, когда все закончилось, мы провожали всех действующих лиц в разные уголки страны на портальной станции. Самым неожиданным решением стало возвращение Рея домой. Он забрал Грифона, сказав, что сможет о нем позаботиться. Списался с родными, убедившись, что его ждут и ни о чем не жалея, отправлялся жить на отдаленную ферму. «Зато там я точно нужен, и практически работа с животными хоть отбавляй», заявил мой ученик. Кажется, он многое понял. Сделал верные выводы и значительно подрастерял свои амбиции. Но вряд ли полностью от них отказался. И к лучшему. Пусть наберется опыта, поработает один, набьет руку. И тогда уж посмотрим, чего он на самом деле стоит. Киевин, не без помощи Ксавьера, получил доступ ко всем документам миоситов, касающихся эмпатии драконов. У него был мощный дар. Это подтвердили тесты. навряд ли существенно слабее дара Лекхара. Поэтому мой белобрысый ученик углубился в изучении работ об эмпатическом восприятии и приручении драконов, на полном серьезе пообещав нам, что драконья кровь, как ценный ингредиент, вернется к людям. Я с -с -с смогу Киев был настроен серьезно, так что ему оставалось только пожелать удачи. Майк возвращался к своим исследованиям в Андарских горах, с которых я его сорвала. С ним ехал Вольс. От каких-то заявлений оба пока воздерживались, объясняя решение Даррелла желанием сменить обстановку, сферу деятельности, образ жизни, мир посмотреть. Да-да, мы именно так и подумали. В академии, где Даррелл был прищавым неуверенным в себе заикой, с майком, всегда сияющим, как солнце, он не пересекался. Совместная работа в лаборатории, видимо, позволила узнать друг друга получше. Посмотрим, есть ли у них что-то общее, кроме, как выяснилось, некоторых предпочтений. «Надеюсь, дорогой, что теперь остепенишься и заживешь спокойно, чтобы я больше за тебя не волновался». Напутствовал меня перед уходом в воронку портала лучший друг. «Спасибо». Я обняла Майка, а он крепко сжал меня в ответ. «Может, задержишься еще?» спросила без особой надежды. «Задержался уже», — состроил уставшую гримасу Майкалин. «Думал, на пару дней еду, а в итоге почти три месяца проторчал». Восстановление Майка заняло больше времени, чем мы полагали. Но главное, теперь он в полном порядке. Ты там постарайся сильно не рисковать. Я чувствовала, как на глаза собирается непрошная влага. Когда он теперь вернется? Ой, вот кто бы говорил! щёлкнул меня по носу лучший друг, а потом чмокнул в щеку. Береги себя. И ты. Против Оли я шмыгнул носом. Майк пожал руку к Савьеру. «Удачи, лорд, и терпения!» — хмыкнул друг. «Спасибо, и то, и другое пригодится». Кто-нибудь ему ответил, Ксавьер. Майк последний раз взглянул на нас, развернулся и пошел к порталу, где его уже ждал дарал Уже у самого края, не оборачиваясь, махнул на прощание рукой. И через несколько секунд исчез. «Мне будет от его не хватать». «Даже не верится, что все закончилось». Я уткнулась в плечо мужа. На самом деле не верилась. Сколько всего случалось в моей жизни за прошедшие 30 лет, но эти месяцы... Всё началось с середины лета, а теперь на дворе середина осени. Переплёнули все годы разом, начиная от побега из дома и заканчивая тем, как я собирала документы для получения лицензии на частную практику и открытие клиники. А это надо отметить показательно. Почему закончилось? Ксавьер погладил меня по голове. Волосы у меня отросли посветлели без специальной краски. Времени дойти до цирюльника так и не нашлось. Например, на свадьбе твоя мама заявила, что очень хочет внуков и давно готова стать бабушкой. Вот эта новость! Я на свадьбе старалась абстрагироваться от происходящего, а зря. И моя мама ее поддержала. Добил меня муж. Нет, ты не думай, я на тебя не давлю и готов подождать просто предупредил на всякий случай. Ох, похоже, это действительно только начало. Начало нашей новой супружеской жизни. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию,